Глава 15. Снова раскат грома и удар молнии. Ну, а потом на меня ринулась толпа Зергулов. Они что-то яростно орали и размахивали кулаками. Как-то совершенно не хотелось вступать с ними в рукопашную, поэтому я просто пустил от себя волну пламени, вложив в нее столько энергии, что Баскинту срочно пришлось возводить кучу барьеров, чтобы не пострадали зрители. А вот повелителей сателлит даже не подумал защищать, но эти и сами справились. Там точно Сиртаэль напрягся. Кто еще может создать снежную гору, которая и остановила мое пламя? Но до зрителей и повелителей мне сейчас нет никакого дела. Взглянул лишь мельком на них, а вот портальщик совсем другое дело. Настоящий Зергул от чего то не утратил способность пользоваться порталами. Именно таким образом он остался цел, просто окружил себя порталами, и пламя ушло в них». А вот своих клонов он не смог защитить, и теперь арена была усеяна обугленными телами. Выжить в этом аду было просто нереально. Можно подумать, что все, на этом бой и можно закончить, но не тут-то было. Во все стороны от Зергула полетели порталы, начав крутиться, словно колеса. Каждый оборот они забирали часть обугленных тел и немного песка. «Если такой портал попадет по мне...» то можно смело распрощаться с ненужной частью, а они у меня все нужные. Поэтому придется постараться, чтобы остаться целым, но сложностей в этом я никаких не видел. До тех пор, пока порталы не начали разделяться. Их становилось все больше и больше, и в какой-то момент я понял, что просто не смогу увернуться. Слишком много порталов неслось на меня. Единственное, что мне оставалось, научиться летать». И как только эта мысль пришла мне в голову, поднялся над ареной, пропуская под собой порталы. Ну, конечно, супермен из меня хреновый, в воздухе я держался еле-еле, ну и как по-другому может быть, когда в песок бьет сильнейший воздушный поток, который меня и поднял. А еще он поднял воздух тучу песка, создав настоящую пыльную бурю, в которой я и скрылся». Я так понимаю, что Лерна заблокировала Зергулу возможность перемещаться с помощью порталов, но он мог их спокойно использовать в качестве оружия, причем показал совершенно новую технику, которую я видел впервые. Посмотрим, как он справится с уже показанным мной трюком. Тысячи молний ударили в то место, где, по моим прикидкам, должен находиться Зергул. На этот раз из-за песчаной бури никаких последствий не было. Даже песок в глаза не лез, но оставаться долго под подобной защитой было нельзя. Я и сам ни черта не видел, поэтому пришлось создавать еще один воздушный поток, который сдувал весь песок в сторону. Несколько секунд, и передо мной открылась та часть арены, где должен был находиться Зергул. Но там был лишь расплавленный песок, кристаллы которого валялись повсюду. Картина была очень похожа на мой прошлый бой, только в центре кристаллов отсутствовало каменное нечто. Порталов также нигде не было видно, как из Эргула, но не видно его было совсем недолго. Мне даже искать не пришлось, когда на расстоянии пары метров открылся очередной портал и из него вылетел метательный нож, причем очень опасный, напитанный силой и еще какой-то дрянью, что выплеснулось после того, как нож разорвало на кусочки. И случилось это в непосредственной близости от меня. В последний момент смог перенаправить воздушный поток и остановить нож. Понятия не имею, что выплеснулось на меня после уничтожения ножа, но эта дрянь явно не была чем-то полезным. Она начала проедать мой доспех духа и проедать в прямом смысле этого слова, как будто на меня набросился рой голодных насекомых и в качестве пищи они обожали энергетическую защиту. Единственное, что я мог сделать, это продолжать вливать силу, постоянно восстанавливая съеденное. Пока это вроде получалось, но скорость поглощения начинала нарастать. Да и одним ножом Зергул не ограничился. Со всех сторон начали открываться порталы с такими же подарками. Выключив поддув, я полетел вниз и, приземлившись, тут же ударил тончайшей струей воды, которая с легкостью могла резать толстенный камень. Ударил по широкой дуге, даже не видя портальщика, а затем нанес еще несколько таких же ударов, закрывая пространство в радиусе полсотни метров от себя. К этому времени восстановление защиты уже не успевало за ее уничтожением, а оставаться без защиты было равносильно самоубийству. «Вот теперь пора», — сказал я Тити, и в то же мгновение тело начало изменяться, а кожа покрываться серебряной полупрозрачной чешуей. Успели мы в самый последний момент. Доспех духа приказал долго жить, а совсем рядом открылся очередной портал, из которого выскочило копье, ударившее меня в грудь. Как после этого вообще можно доверять Лерне? Сама же сказала, что может заблокировать пространственную магию, а тут такая подстава. Думал, что победа будет очень легкая, на деле все оказывается совершенно по-другому. ничего, она мне еще ответит за это подал ей баскинто на блюдечке, а в ответ получил это. Копье также не выдержало вложенные в него силы и взорвалось. Снова выплеснулась эта дрянь и безвредно сползла с моей чешуи. На подобную защиту она точно не рассчитана. Вот теперь мы посмотрим, кто из нас круче. Сразу десяток душелитников пошли на восстановление энергии, а я припал к песку, коснувшись его ладонями. Единственное место, где может сейчас спрятаться портальщик, был именно песок. Значит, нужно сделать так, чтобы его больше не было. Фокус с ветром я уже применял, поэтому не буду повторяться. Теперь воспользуюсь землей. Пара секунд, и вся арена начала ходить ходуном. А еще через мгновение из-под песка вырвались каменные блоки, расположенные друг другу почти вплотную. Я специально оставил между ними небольшие промежутки, чтобы просеять весь песок, и это мне отлично удалось. Сам я поднялся вместе с блоками, а еще вместе с нами поднялся и Зергул. Он находился метрах в сорока от меня, возле стены, и собирался совершить очередную подлянку с порталами. Видимо, техника еще не была готова, но он растерялся и все же применил ее». Откат от сорвавшейся техники долбанул по портальщику, впечатывая его в стену. Причем мне даже показалось, что я услышал треск костей, настолько мощным был этот удар. Вот только портальщик даже не думал сдаваться. Он поднял в мою сторону руку, и с нее сорвалось несколько маленьких порталов, начавших крутиться. Я все еще находился в контакте со своей техникой и просто начал избивать Зергула выстреливающими каменными блоками, вминая его в стену арены. Понятия не имею, насколько сильно были защищены эти стены, но после моих ударов на них начали появляться огромные трещины. Я буквально вбивал Зергула в стену. Его порталы уже ничего не могли сделать, инициатива была полностью у меня. Теперь пришло время воспользоваться заготовленными печатями. Портальщик все еще сопротивлялся, но уже совсем вяло. Похоже, он понял, что это конец. Уйти не получится. Я видел, как он несколько раз пытался открыть портал для бегства, но каждый раз словно натыкался на невидимую стену и отлетал обратно под удары каменных столбов. Все же с момента нашего боя я стал намного сильнее, не только в магическом плане, но и как Вайм. Тогда мне пришлось очень сильно постараться, чтобы захватить его дух, а сейчас борьбы практически не было. Печати сработали просто великолепно. Даже не ожидал, что в подобных условиях и в такой спешке у нас с Каймом выйдет создать настолько совершенные печати. Сейчас мною гордились бы все учителя из Ордена, и в первую очередь магистр Андерсон, который лично принимал экзамены по созданию печати. Эх, это было уже так давно... Целую жизнь тому назад. Быстро засунул дух портальщика в хранилище. В общую камеру, так сказать. Разбираться с ним буду позже, а пока нужно довести наш поединок до логичного финала. Пустая оболочка продолжала сопротивляться, не желая умирать. Кто-то сделал просто великолепное вместилище для души. Настоящий гений. Я бы не смог сотворить подобного и в прошлой жизни. Без души оболочка была просто оболочкой. Программа, потерявшая управляющий контур, поэтому тело продолжало вело защищаться, больше не предпринимая попыток контратаковать. Зафиксировал его в камне, а сам достал чекан. Собирался использовать его против горготула, но как-то не вышло. Зато я предоставлю ему право поставить финальную точку, точку, которая и сделает меня повелителем орков, откроет возможности, которые позволят решить множество проблем, причем не моих а землянда и самих ордынцев, чего уж там. «Обедителем объявляется Вайм!» заорал Баскин, когда Чекан раскроил черепушку пустой оболочки. На этот раз обошлось без грома и молний, он просто возник на одном из столбов, что по-прежнему торчали из песка. Должно быть, со стороны это выглядело довольно эпично. Просто трибуны взорвались овациями и радостными криками, когда я нанес завершающий удар. И здесь громче всех радовались орки. Все же они по достоинству оценили боевое умение их нового повелителя. — А теперь настало время вручить награду победителю. Вайм, подойди ко мне! — поманил меня сателлит. И на этот раз это была не проекция. И даже ни одна из копий Баскинта я ощутил, что передо мной стоит существо, по силе практически не уступающее Лерне. В этом существе была сосредоточена мощь столицы Орды, и эта мощь внушала уважение. Я подошел к мини-великану, по пути стирая с лица кровь. Вернее, попытался это сделать, но лишь сильнее перепачкался. Но зрителям это понравилось, и они начали ликовать еще громче, а орки и вовсе едва ли не бились в экстазе от восторга. Их повелитель невероятно кровожаден, как и положено настоящему воину-берсерку. «Ты готов принять бремя заботы о расе орков?» — величественно произнес Баскинт. Его голос пронесся по всей арене, заставляя замолчать ликующих зрителей, но главное было другое. В этот момент сателлит использовал на мне какую-то непонятную технику, которая заставляла меня говорить только правду. Да я вроде и не собирался никого обманывать. Высадился в Австралии, пришел на территорию Орды, а затем и в Баскинд для того, чтобы занять место повелителя орков. Конечно, я готов к этому. «Именно этого я и добиваюсь». «Готов!» Этого оказалось достаточно, чтобы сателлит положил руки мне на плечи. Я почувствовал исходящее от них тепло, и сразу стало так уютно, словно прохладной ночью залез под теплый плед с кружкой горячего чая в руках. «Прими же титул повелителя орков! Стань достойным своего могучего народа!» «Веди орков к победе и будь всегда примером для своих воинов!» И сразу после этих слов вылезло сообщение. «Титул повелителя Орды был изменен на титул повелителя орков. Теперь все орки в любом из миров будут беспрекословно выполнять ваши приказы. Для любого орка честь умереть за своего повелителя. Правьте достойно, и за это вам воздастся». Ведь чем сильнее подданные верят в своего повелителя, тем сильнее он становится. С этого момента вы можете стать истинным богом орков. Обратите в свою веру минимум 10 миров, и тогда вам откроется великая тайна. А под самим сообщением маленькими буквами было написано. Только для поднявшихся на 25 этаж мировой башни. И снова мировая башня, а вместе с ней и тайны, которые помогут стать Богом. Именно так я понял появившееся сообщение. А оно мне надо? Нет, конечно. Это ж какой геморрой. Завоевывать миры, а затем обращать их в свою веру. Тем более, какую веру? Что мне, заделываться каким-нибудь мессией? Да нафиг, нафиг. К тому же Лерна говорила, что и на десятый этаж мировой башни подняться крайне тяжело, а тут сразу... «Двадцать пятый. Но это все потом. Сейчас гораздо важнее то, что я выполнил первую часть плана, стал повелителем орков. А еще вместе с этим я ощутил небывалый прилив сил, который несло тепло от рук Баскента. Духовное хранилище начало стремительно увеличиваться. Теперь там могут поместиться миллионы духов, и все они будут меня усиливать». Вместе с новыми силами начала изменяться и Тита. Если раньше она была змейкой, то теперь вымахала в настоящую змеищу, да такую, что может потягаться даже слерные в ее истинной форме. Титания. Великий дух-защитник приняла свою конечную форму. Тело увеличилось в размерах раз в десять. Если раньше змейка была метров двадцать в длину, то сейчас уже все двести. Даже в нематериальном состоянии она занимала значительную часть арены. Сейчас Тита с легкостью сможет проглотить целый дом, и его жильцы даже ничего не заметят, пока не решат выйти на улицу. Защитные чешуйки были размером с меня, а толщиной наверняка не уступят самой лучшей современной броне. Уверен, что по прочности они превосходили ее многократно. Некогда маленькие конечности теперь выглядели весьма устрашающе, и дело не только в когтях, способных разрубить тролля, а в их размере и мощи. Такое ощущение, что вместе с переходом на следующую ступень развития Тита прошла экспресс-курс в тренажерном зале. Ее конечности бугрились мышцами. Но самые большие изменения претерпела голова змейки. Теперь ее и змейкой-то не назовешь. Настоящий дракон с огромными ветвистыми рогами. Думаю, что Тита вполне сможет выковырнуть жиротину из ее панциря этими рожками, тем более мне прекрасно известно, на что они способны. Огромные изумрудные глаза слегка светились, а зубастая пасть была приоткрыта. Тита улыбалась. Она вновь оказалась на высшей ступени развития. Вновь ощутила эту силу, силу, которая всегда ей нравилась. Поздравляю, очень приятно вновь ощущать эту силу. Тита мне ничего не ответила. Она задрала голову к небу и издала протяжный рев. Пусть змейка и делала это в нематериальном состоянии, но мощь рева была настолько велика, что замерли все ордынцы на арене, а может и в городе. Великий дух обрел свою истинную форму. Но это было еще не все. Не только Тита перешла на следующий уровень развития. В духовном хранилище начало происходить нечто невообразимое. Сперва я думал, что это связано с его увеличением, но увеличение уже остановилось, а там по-прежнему продолжало все ходить ходуном. И имевшиеся внутри духи не знали, куда им спрятаться, в какую щель забиться, лишь бы остаться целыми. Боря также претерпевал изменения, и держать его в духовном хранилище было нельзя. Мало того, что он начал переход позже Титы из-за того, что оказался спрятан в хранилище, так еще в необъятном брюхе хомяка находились тысячи тонн воды из духовного озера. Пришлось срочно вытаскивать его и материализовать. Плевать на всех, кто сейчас это видел. Гораздо важнее для меня было дать хомяку возможность нормально эволюционировать. Сделать это без всяких преград. Сразу после своего появления Боря принялся тянуть из меня энергию. Если Тита обошлась тем, что мне передавал Баскинт, то хомяку нужна была лишь моя сила. Его тело становилось все больше и больше. С каждым мгновением нарастало все больше брони. Он уже был похож на броненосца полностью покрывшись камнем, но процесс на этом не остановился. Каменные блоки под ним начали разваливаться. Боря все продолжал увеличиваться. Он уже больше походил на гору. Нам даже пришлось срочно уходить с арены. Баскин пытался узнать у меня, что здесь вообще происходит, но ответить я ему не мог. Сказал, что мои компаньоны стали сильнее и все. Когда хомяк уже занимал большую часть арены, а его туша прилично так возвышалась над ней, рост прекратился. Зато стал слышен низкий гул. Гул все нарастал и нарастал, пока не раздался оглушительный треск. Каменная скорлупа раскололась и начала осыпаться, поднимая в воздух кучи пыли и песка. Когда обвал прекратился, я поспешил туда, Борю не было видно. Вот вообще! Его завалило камнями, пусть он и был в полном порядке и ощущался сейчас совершенно иначе, но ему требовалась моя помощь. И когда я оказался на каменной груди, понял почему. В центре развалин сидел маленький хомячок. Практически такой же, как и его земные сородища. Вот только этот хомячок был весь покрыт каменными шипами, и от него так фанило магией что я даже накинул на себя доспех духа, существовала реальная опасность получить повреждения, просто находясь рядом с ним. Боря сейчас был словно огромный магический резервуар. Похоже, что поглощенное духовное озеро во время его эволюции сыграло свою роль. Теперь оставалось только понять, какую именно и чего теперь ожидать от хомяка. Я и раньше всегда ждал от него сюрпризов, а теперь и подавно. Неизменным остался лишь его безразличный взгляд. Хомяк смотрел на меня с таким пренебрежением, что у меня закрылась мысль скинуть на него камень потяжелее. Но я от нее быстро отказался. Все равно никакого толку от этого не будет. Если шкуру хомяка и раньше невозможно было пробить, то сейчас даже говорить не о чем. Его защита должна возрасти на несколько порядков. Даже я не смогу ничего сделать этому милому хомячку. Откуда он такой только взялся? «На его фоне чувствую себя ущербный. Какой из меня дух-защитник!» Раздался голос Титы, и змейка появилась рядом со мной в своей человеческой постаси. Здесь никаких изменений не было. Все та же сногсшибательная блондинка практически без одежды. Самый потрясающий, что может только быть. А в том, что Боря — это какая-то аномалия, я соглашусь, но это наша аномалия, поэтому нужно только радоваться». «Сами вы, аномалия!» — раздался еще один голос. Очень странный, словно его хозяин буквально выдавливал слова из себя. Ему было настолько лень это делать, что некоторые буквы просто терялись, но смысл сказанного все равно был понятен. Да и в том, кто это говорил, не было никаких сомнений. Боря также поднялся на высшую степень развития, и приобрел способность общаться с нами, причем общаться не только со мной, как это обычно бывает. Судя по ошарашенному лицу Титы, она также прекрасно слышала хомяка. Он смог соединить нас общим ментальным каналом. Раньше мне никогда не удавалось ментально общаться сразу с несколькими духами, всегда лишь по одному, что порой доставляло немало хлопот, хомяк вот так просто взял и решил эту проблему. «Я устал». «Хочу отдохнуть. Если найдете что-нибудь интересное, растолкайте меня». После этих слов хомяк исчез, появившись у меня в хранилище, сразу же в своем закутке. «Это как вообще возможно? Взял и без моего ведома забрался в хранилище, словно к себе домой. Открыл дверь ключом и, пожалуйста. Только это так не работает». Без моего непосредственного участия ни один дух не способен пробраться в духовное хранилище. Как и выбраться из него. Ни один, кроме Бори. Попытался вытащить хомяка оттуда, но он никак не реагировал. Вот же задница бронированная. «Ты закончил?» – окликнул меня Баскин, напоминая, где мы сейчас находимся и что вообще здесь происходит. Времени на разборке сборе у меня не было, отложу их до возвращения в резиденцию. Пока пусть наслаждается спокойной жизнью. Кивнул Сателиту, после чего он вновь оказался рядом со мной. В руках Баскин держал какой-то свиток, перетянутый голубой лентой. В связи с появлением в Орде нового повелителя, главнокомандующий приглашает его посетить материнский мир. Это пропуск и величайшая ценность Орды. Право стать одним из тех, кто поведет храбрых воинов за собой. Кто завоюет первый мир, что станет домом для одной из рас Орды. А вот и мой билет к вышестоящему начальству. Отлично. Теперь осталось подготовиться к этой встрече и вперед. Где там мой свиток? Тут же выхватил его из рук сателлита, который посмотрел на меня как-то странно, и тщательно проговаривая каждое слово, произнес. Перенос осуществится сразу после того, как ты возьмешь пропуск в руки. Твою мать!